Глава 30. Афина. «Афина, решать тебе?» — задумчиво рассуждает мама. «Но мне кажется, первую встречу лучше провести в спокойной и привычной обстановке. Нужно общее, объединяющее всех занятия. И Лина, чтобы поучаствовала, а не была в центре внимания. Нечто среднее». «Я так устала уже сегодня, что бурчу, зевая». Мой генератор идей сломался. Встретиться за чашечкой чая, а потом завалиться клеине в комнату не самое лучшее решение. Прогулка еще как вариант. Можно придумать веселые совместные игры, но бегать придется без меня. А если тебя не будет, то я... Я боюсь. Признаюсь, честно, печались. Мне некомфортно будет с его мамой я как представлю сколько прилетит колкостей с ума сойти можно грустно но вдруг не все так плохо не стоит заранее делать выводы доченька да ты и сама все понимаешь сейчас начнется могу только предположить но все же я предлагаю настраиваться на лучшее ладно хватит паниковать что нам нужно легкая непринужденная атмосфера чтобы все были заняты общим делом, свободно переговаривались между собой, чтобы Лина участвовала и не перетягивала на себя слишком много внимания. Я ничего не упустила? Мою посуду с удвоенным рвением. Мама попросила помочь. Примерно так, да. Соглашается она, принимая у меня кружки. И что? У нас столько посторонних людей в квартире отродясь не было. Весь вечер над кружкой нависать? Ты уже стрессуешь больше всех остальных. Расслабься. Потому что...» Расстроенно поворачиваюсь к мамочке. «Это его мама». «Возможно, она не кусается». Мамуля пожимает плечами и ободряюще улыбается. Хотя во взгляде ее царит озабоченность. Переживания захлестнули нас обеих, что уж и говорить. «Мам...» Доченька, сонно хлопая глазками, прижимается виском к моей ноге. Давай полепим. Котенок, давай уже завтра. Я сейчас бабушке помогу и сразу к тебе. Выбирай книжку. М -м -м -м. Капризничает Лина. -м -м -м. Не хочу спать. Заявляет она со всей ответственностью, тут же заразительно зевая. Ты иди, надевай пока пижамку, предлагаю я и точно полепить мы можем вместе расположиться за столом на кухне и естественно что нибудь сделать а потом в духовку хотя наверное гоша и его мама меня прибьют зато это заинтересует лину я предупрежу что у нас семейный вечер и попрошу одеться попроще если они конечно захотят а нет так встретимся на прогулке на часик потом разойдемся по домам и будем сами наслаждаться тишиной в привычном окружении хотя нет я сначала посмотрю на настрой бабушки а там уж и разберемся афин телефон отстраненно замечает мама погруженная в свои мысли ага я торопливо ополаскиваю руки и тянусь к мобильному о он как чувствует что я о нем думаю это гоша сообщаю тихонько указывая на телефон я отойду конечно Соглашается мама. Когда он звонит, у меня аж сердце замирает. Я все жду какого-то подвоха. Или дурацких условий, или претензий, или еще чего-нибудь. Поэтому каждый раз отвечаю немного на стороже. Алло. Привет, Афин. Добрый вечер. Что делаете? Линку спать собираюсь укладывать. А, я понял. Расстраивается он мешаю Нет, я бы просто не ответила, если бы не могла сейчас разговаривать. Угу, я понял. Смущенно повторяет и молчит. Ты спросить о чем ты хотел? Честно? Я впадаю в ступор. Он пошутить решил? Да и вообще какой-то пришибленный сегодня. Есть какие-то дополнительные варианты? Уточняю. Да я просто хотел с вами поболтать втроем. Можно на видео переключить? Могу, конечно, сказать, мол, иди ты в баню, Гоша. Но нет, не говорю. Соглашаюсь же. Хорошо, я сейчас подойду к Лине. Спасибо. Захожу в комнату, плюхаюсь на постели и машу дочке, чтобы подошла поближе. Смотри, как кто нам позвонил. Я чуть не роняю, папа. И тут же закрываю рот. «Лина, привет!» Улыбаясь до ушей, начинает Гоша, получая в ответ счастливый виск. Доченька подползает на четвереньках и обрадовано пищит. Жалуется, что я заставляю ее ложиться спать. Хвастается, что выпила молочка перед сном. Объявляет, что желает полепить и погулять, но мама не разрешает. Маленькая ябеда. Но самое главное не это. А вопрос, почему Гоша не приехал сегодня? Да, у меня дел много. Оправдывается, он как-то хиленько даже я не поверила. Они общаются еще немного. Я стараюсь не вмешиваться. На самом деле именно Лина выступает инициатором разговора, болтает без умолку. Через 15 минут я все же вношу разлад выходили и сообщаю, что пора уже укладываться. Лин, переодевайся. Я вернусь через две минуты. Выхожу из комнаты и тихонько зову собеседника. Гош. Да? Ты просил насчет мамы приехать. Так. И что ты решила? Приезжайте. Встретимся на улице. Погуляем вместе. Отлично. Я за. Когда? Мы договариваемся увидеться в субботу. Спокойно все обсуждаем. А у меня внутри игра хочет грозовые раскаты. Афина, может быть, у тебя получится после работы как-нибудь увидеться, поговорить, обсудим какие-то моменты? В этом нет необходимости. Ты, если захочешь к нам приехать, сообщи. Мы скоординируемся. Может, Лине что-то нужно? Или тебе? Ну там, купить что-то, съездить? А, нет... «Не волнуйся, у нас все есть». «Гош». Mm -hmm. «Мама твоя как настроена? К чему мне готовиться?» «Да я сам не знаю, если откровенно. Я уже по шее получил». Замечает он небрежно, заставляя меня прыснуть в кулак. Хоть он и шутит, но... Это же как надо извернуться, чтобы ему по шее надавать? «Сориентируемся по месту». «Ладно». Тогда ждем вас. Еще созвонимся. Это будет встреча века. Я ее страшусь даже больше, чем ответа Гоши. Нужна ему Лина или нет?